Тебя без документа за версту видно, какой ты есть, доктор. Он доктора твои из двенадцатидюймовых содят. По-настоящему стукнуть бы тебя. Да рано. Марш назад, пока цел. Меня за кого-то принимают, — подумал доктор. Вступать в пререкание с часовым было бессмысленно, —